Руслан Рубцов Подземный Владыка Копатель Книга третья Глава первая «Нет! Как такое могло случиться?» Мастер стянул капюшон робы и дрожащими руками достал из запустевшей платформы потрескавшийся камень-душ. Дверь в помещение, как от тарана, с грохотом отворилась. «Дверь в помещение, как от тарана, с грохотом отворилась». Внутрь вбежала Селена. Она увидела в руках сектанта окровавленный кинжал и находящуюся в центре комнаты платформу, которая, несомненно, использовалась для каких-то обрядов. Девушка в мгновение ока приблизилась к старику, крепко ухватилась за ворот и гаркнула: "Где он? Я знаю, что он где-то здесь. Куда ты его спрятал? Отвечай!" "Владыка, что же с вами произошло? Почему вы нас оставили?" Стеклянным взглядом мастер безучастно смотрел вдаль, не обращая внимания на вопросы. «Что ты там лопочешь, долбанутый фанатик?» Сектанта дважды ударили по лицу. «Говори, куда дели парня, которого вы похитили?» Селена в очередной раз замахнулась. За прошедшие полчаса она уже поднаторела выбивать дурь из демона поклонников. Чтобы добраться до мастера, ей пришлось уложить по меньшей мере полсотни фанатиков. К сожалению, большинство из них не владели и толикой полезной информацией. Все, что удалось узнать, — лишь предполагаемое место, куда увели Адама, и что его собираются использовать для проведения какого-то обряда. «Последний раз спрашиваю по-хорошему, где сейчас находится похищенный?» Она приставила к горлу мужчины нож. «Повелитель, что же мы сделали не так? Вам не понравилась жертва? Разве мы не нашли вам подходящий сосуд?» Из глаз престарелого сектанта катились слёзы. Он не знал, что делать дальше. Но тут его осенило. Может быть, вам нужна ещё жертва? Точно. Эта женщина вполне подойдёт. Глаза мастера секты округлились. К ним вернулся блеск. Противно хихикая, он улыбался, разглядывая будущую жертву. Правда, она не разделяла стремлений чокнутого фанатика. Едва тот попытался её схватить, как Селена молниеносно переместилась за спину врага и рассекла ему оба коленных сустава. Крика боли не последовало. Неспособный стоять, он свалился на пол и пополз в сторону девушки. Селена с отвращением наблюдала за навязчивостью сектанта. Едва тот оказался у её ног, как попытался схватить конечность. Удар Правая ладонь демона-поклонника пригвождена серебристым клинком к полу. Девушке показалось странным, почему тот не чувствует боли. Противника не просто несколько раз ударили, но и нанесли серьёзные раны, а ему хоть бы хны. Ты собираешься отвечать или нет? Селена присела на корточки перед сектантом и стала вращать кинжал, которым пронзила руку. Мужчина по-прежнему вёл себя странно, не реагируя на боль, продолжал бубнить себе под нос: Второй кинжал следом за предыдущим пригвоздил левую ладонь мастера к полу. Девушка задавала вопросы, но адекватных ответов не получала. Человек перед ней определённо сошёл с ума. Ну, раз продолжаешь корчить из себя безумца, то продолжать разговор бессмысленно. Поочерёдно вынув кинжалы, она воткнула один из них в голову истекающего кровью мастера. Видун, я на тебя надеюсь. Я вас не подведу. Следопыт подошёл к каменной платформе. По бокам жертвенника находились ремни, предназначенные для связывания. Людоволк прикоснулся к платформе и впал в транс. "Адам действительно был здесь", подтверждал догадки Ведун. "Его привели сюда, привязали и начали проводить какой-то ритуал. В комнате с ним находился только этот мастер. Вижу, как над головой парня в выемку платформы помещают какой-то кристалл. Сектант берёт нож и оставляет Адаму порез. Кровь течёт по канавкам к кристаллу и исчезает. Такое чувство, что этот кристалл её впитывает. Парень теряет сознание, но кажется, всё ещё жив. Кристалл над его головой трескается. Вспышка. Адам, и сейчас? Как и сейчас? Ты уверен, что увидел всё правильно? Не может же человек испариться бесследно. Я уверен лишь в том, что видел. Он непонятным образом пропал. Зрачки после допыта вернули привычный вид. Волколёд принялся осматривать платформу. Тот кристалл показался ему любопытным. "Госпожа, вы не находили тут никаких кристаллов?" "В ведении я точно заметил такой". Сектант устанавливал его в выемку платформы. "Если попробую использовать фантомную память на нём, возможно, узнаю что-то ещё". "Про это говоришь?" Селена подобрала камень душ, лежавший рядом с телом мастера, и протянула его следопыту. "Видун", кивнул. Взял кристалл. Снова вошёл в транс. Зрачки полулюда закатились, а веки подрагивали. "Ну как? Узнал что-нибудь?" поторапливала девушка. Сердце тяжелило нехорошее предчувствие. Пока следопыт пытался разглядеть прошлое в поисках зацепок, она осматривала помещение. Люда Волк начал издавать нечленораздельные звуки, чем привлёк к себе внимание. Вены по всему телу Видуна вздулись, кожа покраснела, а из глаз текли капли крови. Селена подбежала к нему и попыталась прервать способность мужчины. К этому моменту он упал на пол и забился в конвульсиях, будто пытался выбраться из кожи. Из его уст шла речь на непонятном языке. Голос звучал значительно ниже, чем раньше. Эй! Очнись. Ударами по лицу девушка пробовала привести следопыта в чувство, но тот не приходил в себя. Точно, нужно отобрать кристалл. Дар перестанет действовать, если не будет прямого контакта с вещью, решила она. Схватила руку напарника, попыталась разжать ему кулак. Пришлось приложить больше усилий, чем ожидалось. Селена раскрыла ладонь, но кристалла в ней не оказалось. С каждой секундой видну делалось хуже. Управиться с ним становилось сложнее. Девушка взяла вторую руку с ледопыта и приложила усилия, чтобы разжать. Вот он. Кристалл оказался в левой руке. Готово. Забрав камень душ, Селена следила за изменением состояния напарника. Лишившись кристалла, состояние мужчины медленно восстанавливалось. Пока ожидала пробуждения напарника, девушка присела у стенки и принялась разглядывать потрескавшийся камень душ. Сколько бы она ни рассматривала Природа кристалла так и оставалась загадкой. Что же он такого увидел? Из-за чего с ним случилось подобное? Глядя на ведуна, вздыхала Анна, но внезапный крик заставил её вздрогнуть. "Нет! Не подходи! Отпусти меня!" вскочил волколак, осмотревшись вокруг, понял, что увиденное привиделось и ничто ему не угрожает. Успокоился. Протёр глаза и увидел девушку. "О, что со мной произошло?" Как взял кристалл, тебя сразу же затрясло, из глаз пошла кровь. Коротко ответила Селена, сделала паузу и дождалась, пока собеседник окончательно придёт в себя. Тебе удалось хоть что-то узнать? Услышав лишь напоминание о том, что лицо зрел, мужчина вздрогнул. От страха по телу пошли мурашки. Он долго мямлялся, подбирая слова. Там было темно. Очень темно. Недолго прождав, увидел парня. Он был похож на Адама. Девушка навострила уши, едва следопыт произнёс имя возлюбленного. Она уделила всё внимание собеседнику. Как понял я, я оказался в чужом теле. Какая-то женщина. Красноватая кожа, когтистые руки и длинный хвост. Всё, что я успел подметить из её внешности. Не знаю, о чём шёл разговор, но тело, в котором находился, вдруг протянуло руку. Женщина будто вытягивала из Адама силы. Он едва не погиб. Но вдруг. Что? Что было дальше? Селена не могла терпеть ни секунды. Позади него оказалось бесформенное существо. Хоть разглядеть его не вышло, я смог осознать, насколько оно могущественно. Эта нечто подавляло своим присутствием, из-за чего стало трудно дышать. Рассказчик тяжело выдохнул. Даже в памяти ему было неприятно вспоминать произошедшее. Потом владельца тела пыталась атаковать Впервые в жизни мне удалось рас слышать в ведении звуки. Женщина едва не проткнула когтями голову Адама, но существо позади него протянуло свою огромную руку и схватило нападавшую за горло. Я ощущал на себе, как хватка становится сильнее. Думал, умру, но внезапно открыл глаза. Вот как? Селена поникла. Получается определить местонахождение Адама всё же не получилось. Не стоит расстраиваться. утешал Видун. Посмотри на это с другой стороны. Пускай нам не удалось обнаружить, куда он пропал, зато узнали, что он пережил встречу с этой опасной женщиной. Селена продолжала сидеть и разглядывать камень душ с печальным лицом. Она всеми силами сдерживалась, чтобы не расплакаться. И ещё одно мы теперь знаем наверняка. То могущественное существо, скорее всего, находится на стороне Адама. Иначе зачем ему было защищать парня от нападавшей? Уверен, с таким сильным союзником, где бы он ни был, не пропадёт. Последние слова Ведуна вернули девушке надежду. Она вытерла проступившие слезинки и резко поднялась на ноги. Не время раскисать. Давай ещё раз обследуем эту базу. Уверена, здесь можно найти хоть какую-то зацепку. Как я очутился в лесу? Разве я не должен был оказаться в логове сектантов? Точно помню, что меня привязали те ублюдочные фанатики. Почему тогда переместился сюда? Да что за? У-ху. У-ху. Похожий на крик совы звук разрезал полуночную тьму, не на шутку меня напугав. Из-за тумана не получалось рассмотреть ничего дальше дюжины метров. Меня окружали лишь высокие почерневшие деревья. Подошёл к одному из них отломил одну из низко висевших веток. Закапала чёрная жидкость, сильно напоминавшая кровь. Мерзость. Если бы мог, то ни за что не отправился в это жуткое место. Хочется выбраться как можно скорее. Но куда идти? Никаких ориентиров. Ну и ладно. В любом случае сначала нужно определиться с направлением. Оставаясь на месте, точно ничего не узнаю. Помню, как в далёком детстве, когда детям в приюте было плевать на наличие дара Мы вместе играли в прятки. Водящего выбирали случайным образом при помощи обычной палки. Поставив её на землю, мы смотрели в чью сторону она упадёт. Раз уже оказался в незнакомом месте и не знаю, куда идти, то поступлю тем же образом. Как раз в руках ветка лежит. Очистил её от отростков, так чтобы осталось лишь основание. Легонько воткнул в землю. Ветка упала. Нехитрым способом определился с направлением и двинулся в путь. «Нужно найти подсказки. Куда меня занесло и как отсюда выбраться?» Не знаю, сколько брел, но по ощущениям прошло не меньше получаса. За все это время так и не выбрался из леса. Казалось, он бесконечный. Деревья выглядели одинаковыми, оттого было сложно придерживаться единого маршрута. «А может, все леса такие? Кроме небольшого леса у деревни, считай, нигде особо и не был?» Чёрт, ещё не хватало заблудиться или начать ходить по кругу. Решил отвлечься, обратил внимание на землю. Вся сухая, потрескавшаяся. Рисунки даже появляются незамысловатые. Но тут наткнулся на ветку. Мою ветку. Такой поток всевозможных оскорблений и проклятий, я не ожидал даже от самого себя. Ярость буквально переполняла меня. Мой эмоциях пнул ветку. Но та не улетела далеко, врезавшись в дерево. В голове только и крутилось, что накаркал. Чёрт. Ладно, тут главное успокоиться, тогда справлюсь. Хоть физически я не устал, зато морально уже вымотался. Блуждать кругами не хотелось. Сейчас бы сюда мою косу драконьего пламени или хотя бы лопату. Лишь подумал об этом, и сам того не заметил, как серебристый инструмент из хранилища материалов оказался у меня в руках. Чего? Навыки заработали? Пустая голова, совсем забыл проверить. Да, ограничителей же нет. С чего бы им не работать? Чёрт возьми, ну хоть что-то хорошее за последнее время. Но Новые знания о ков и возврат навыков это одно. Без понятия, что за лес и где он находится, но, видимо, это далеко не поверхность. В противном случае вряд ли регенеративные способности подземного жителя смогли бы так быстро исцелить мои руки. Теперь в руках держал лопату. При помощи навыка создания инструментов уменьшил размер, а её полотно заострил. Такое будет удобно оставлять пометки на деревьях, а в случае чего можно использовать как оружие. В этот раз не пришлось петлять кругами. На пути ни разу не остановился. Еды или воды мне не хотелось, а усталости не возникало. Уже потерял счёт времени, но продолжал блуждать по бесконечному лесу. Мама! Мамочка, где ты? Справа послышался плач. Потерявшийся ребёнок дрожащим голоском звал родителя. Мамочка, куда ты ушла? Я уже так долго бродил по лесу, что начал думать, будто кроме меня и редких птиц вокруг совсем никого. Было полна неожиданностью наткнуться в этом месте на кого-то. А особенно странно, что это всего лишь дитя. Каким родителям нужно быть, чтобы оставить своего чада в этом проклятом месте? Так, стоять. А какого, собственно, чёрта девочка потерялась в лесу? Нет, помню, мне доводилось слышать, что в голодные времена родители, которые не могли прокормить своих чад, отправляли в лес. Как правило, те не возвращались оттуда, а в семье становилось на один род меньше. Эй, тебе нужна помощь? Как ты сюда попала? Подойдя ближе, узнал, что это девочка. В руке потеряшка держала плюшевую игрушку. Вроде заяц, если смотреть на уши. Не знаю, почему зацепился за него взглядом, но он выглядел как-то неестественно, словно и не игрушка вовсе. Девочка сидела ко мне спиной. Кончики её длинных волос касались земли, а взгляд падал на землю. Почему ты молчишь? Не бойся, я не наврежу. Тут сам чёрт дёрнул меня спросить, ибо картина, скорее всего, будет сниться мне в самых кошмарных снах. Девочка повернула голову так, как это делают совы. Её шея необычным образом извернулась. Огромные чёрные глаза и широкая пасть от уха до уха выглядели самое меньшее жутко. Она повернулась всем телом, а затем, выбросив тушку зайца, оттолкнулась от земли и прыгнула в сторону. С своими несоразмерно огромными лягушачьими ступнями она зацепилась за ствол дерева. Девочка продолжала оценивающе смотреть на меня. Сказать, что обомлел, ничего не сказать. Хоть в руке крепко сжимал лопату из истинного серебра, не рискнул ринуться в бой. Струсил. Вдруг, если решусь, не смогу ей ничего противопоставить. Нужно бежать. Без оглядки я рванул прочь от монстра. Он меня преследовал. Слышилось, как чудище перепрыгивает от дерева к дереву, отталкиваясь лапами. Казалось, чем дольше убегаю, тем меньше между мной и охотником расстояние. Что же делать? Ответ так и не пришёл ко мне в голову. По неосторожности мне не повезло зацепиться о корни деревьев. Споткнувшись, потерял равновесие и отлетел метра на 3 вперёд. Перевернулся на спину. Вытянул руки с лопатой вперёд. Но девочка будто испарилась. Её нигде не было. Неужели это всё иллюзия? Я так долго ходил по проклятому лесу, что умом тронулся. Не может быть, что я себе это всё навоображал? Хоть преследователь пропал, гнетущее чувство никуда не делось. Туман, блуждающий по лесу, сгустился. Поле зрения ограничилось. Я не видел ничего, что находилось дальше расстояния вытянутой руки. Сбоку послышались два хлопка. Словно кто-то мокрыми ногами ступал по каменной кладке. Повернул голову. Увидел два зелёных огонька. Хоть какой-то ориентир среди непроглядного смога. Медленно, стараясь не издавать много шума, подкрадывался к источнику света. На всякий случай выставил перед собой лопату. До огня оставалось ещё 5 шагов. Затем 4. В 3 шагах смутно появлялись очертания. Но стоило сделать ей еще один, и я сильно пожалел. То страшное существо, прикинувшееся маленькой девочкой, не было плодом моего воображения. Глаза твари ядовито светились. На сей раз не струсил и полоснул перед собой. Удара не почувствовал. Хищная тварь, рывком в сторону уклонилась и, оттолкнувшись от земли, полетела на меня. Свои длинные руки она не использовала для атаки, Вместо этого, пошире открыла рот, обнажив кучу мелких, но поразительно острых зубов. Перед самым укусом успел выставить лопату перед собой. Надеюсь, инструмент из истинного серебра не сломается. Вцепившись в черенок, прыгун попытался раскусить оружие пополам. Я двумя руками удерживал лопату, но существо продолжало давить. Пока оно было у меня на крючке, пытался сообразить, как же его прикончить. Может, проверить старый добрый сброс магнитовых глыб на голову? У меня вроде бы ещё лежит несколько в хранилище. Нет, оставлю про запас. Вдруг это тварь не одна? Вполне возможно, что пока сражаюсь с ней, меня окружают ещё 20 таких. Лучше попробовать что-то другое. Но что? Что можно сделать в этой ситуации? Так, сначала её надо оценить. Несмотря на массивные сильные ноги и длинные руки, монстр не пользовался преимуществом в схватке. Он будто сражался с помощью одних инстинктов, как зверь, совсем не используя стратегию или тактику. Загнал жертву, сделал укус, убил. Примерно так выглядел весь план сражения у существа. Такое мне на руку. Под натиском монстра я и загнулся. Пробовал оттолкнуть его от себя, но не вышло. Он был гораздо сильнее меня.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 Узнав, что противник не отличается умом и стойкостью, понял, что зря не атаковал при первой встрече. Если бы воспользовался элементом неожиданности, когда тварь еще присматривалась ко мне, непременно смог бы ее зарубить с первого удара. Чудище скрылось в тумане. Оно выжидало. Глаза больше не светились зеленым. Видимо, помимо маскировки под потерявшуюся девочку, это было его средством приманивания жертв. На первый взгляд, обнаружить его непросто. Но мне удалось распознать момент, когда монстр отталкивался своими лягушачьими ступнями перед прыжком. Туман загораживал обзор не только мне, но и монстру. Достал из хранилища лопату-копье и воткнул в землю под углом. Сам стал спиной к копью и приготовился защищаться. Если враг выскочит сзади, то обязательно наткнётся на мой подарок. В противном случае прямо удар на себя. Противник появился спереди. Он снова вгрызся в черенок лопаты зубами и начал давить в мою сторону. В этот раз я не собирался ему уступать. Ударил того по ноге и толкнул в ответ. Существо не смогло устоять на ногах, оступилось. Я продолжил напирать. Моя очередь показывать мастерство. Метра 3 толкал монстра вперёд, пока враг не уткнулся спиной в высокое дерево. Подумал, что теперь он не сможет от меня убежать. Но тут послышался треск. Своими мощными челюстями пригуну дачно разгрыз инструмент на двоя. На секунду замешкался, но так и успел среагировать. Отломанную ручку пихнул в открытую пасть существа, а лопату вонзил ему в грудь и сделал полуоборота. Виск монстра заставил меня прикрыть уши и отступиться. Врак воспользовался моментом и скакнул в сторону. Судя по отдаляющемуся звуку прыжков, Он выбрал побег, как только понял, что кое-кто ему не по зубам. Обычно я бы оставил такого опасного противника в покое. Ну и пусть себе бежит, раз жить хочет. Лишь бы на меня больше не нападал. Но что-то мне подсказывало, если не последую за ним, то потом проблем не оберусь. Это существо нужно прикончить здесь и сейчас. Вот только гоняться за этой тварью по всему лесу как-то мало желания. Удар. Звук такой, словно кто-то упал с высоты. Полагаю, раненый прыгун не смог убежать далеко. Чтобы не терять времени даром, задумал тут же отправиться к нему и добить. Я схватил копье и выдернул из земли. Держа острие перед собой, бежал туда, откуда недавно раздался звук. Через сотню шагов оказался на месте. Увидел прыгуна. Монстр только и мог что кряхтеть и покачивать головой. Я был не из тех, кто упивает со страданиями других. Пусть даже им окажется монстр минуту назад пытавшийся перегрызть мне глотку. Покрепче сжав древко копья, с размаху проткнул голову существа. Вынынуло из его глотки и груди части лопаты, а после отправил тело монстра в хранилище. Место там у меня хоть отбавляй, так что труп существа непременно поместится. Не то чтобы я любил коллекционировать мёртвых существ, скорее предполагал, что части их тел имеют определённую ценность. Будь то создание брони, оружия или каких-нибудь зелий, их безусловно можно будет использовать в будущем. На крайний случай продам в каком-нибудь городе. Когда-нибудь. Наверное. Может быть. После встречи с хищной тварью в лесу подумал, пусть лучше мне больше никто не встречается, чем вновь наткнусь на похожее существо. Не знаю, где именно очутился, но полагаю, это место опаснее поверхности и неж мирья. Следующие пару часов продолжил идти вперёд, не забывая оставлять пометки на деревьях. Была это удача или же невезение, я всё-таки выбрался из объятого туманом леса, но оказался в пустошах. Бесплодной земли, ни единого растения. Временами из щелей выползали двухголовые змеи. Размашистыми волнами они ползали по поверхности в поисках еды. Но вместо пищи находили свою смерть в клювах краснопёрых птиц-падальщиков. При взгляде на это место ощущались лишь пустота и уныние. Даже в лесу было не настолько пустынно, а ведь там кроме деревьев ничего и нет. Но нашлись и плюсы. Здесь отсутствовал туман, из-за которого в лесу собственного носа не видишь. Оказалось, в этом пространстве есть небо. Пускай оно оказалось ядовито-багряным. Благодаря ему можно вообще хоть что-то нормально видеть. Уже минут пять стоял на месте и вглядывался в горизонт. Если рассмотреть повнимательней, то впереди можно заметить горы. Хоть какой-то ориентир. Полагаю, направиться туда будет лучшим решением. «Шу-га! Шу-га-шу!» Мои думы прервали писклявые выкрики. Из-под земли... Появились странные, сильно напоминавшие пустынных крыс создания. Порядка десятка низкорослых мохнатых существ облепили меня со всех сторон. Помимо оружия, которое каждый из них держал в руках, крысоподобные вырядились в аккуратно сшитую одежду, поверх которой крепилась броня. Существа явно разумны. Не стоит сразу размахивать кулаками, так мне казалось. Но в следующую секунду осознал, что сильно ошибся. Не успел раскрыть рот, как в шею прилетел дротик. Не знаю, из какого материала сделан его наконечник, но явно не из железа, раз смог пробить мою кожу, укрепленную действием эффекта стального тела. Вслед за одним еще пара дротиков вонзились в спину и, в завершение, по одному на каждую руку и ногу. Голову стало трудно держать. Затем отказалась слушаться поясница, а после онемели конечности. Я рухнул на землю, подняв облако пыли. Ко мне тут же подошёл высокий относительно сородичей крыс. Не знаю, что он там собрался делать, но явно не замышлял ничего хорошего. Головой шевельнуть не удавалось. Странно, что сопротивление ядом, которое должно было сработать, никак не спасло. Кое-как я поднял взгляд вверх, чтобы рассмотреть черношкурова. Он уже размахнулся булыжником, что был размером с половину моей головы. Как бы я ни пытался, что бы ни делал, увернуться не мог. Удар, и я теряю сознание.